Глава вторая. Из чего строить плод? Разумеется, для успешного плавания самое главное надежное судно, которое выдержит шторм и не разобьется какую-либо скалу. Все серьезно задумались. Из чего строить плод? Пулька, который большую часть времени проводила в лесу, предложил строить из веточек молодых осен и берез. — Нет, я знаю материал получше, — возразил ему Винтик. — Какой же? — спросил Шпунтик. Расскажу сейчас. Вовсе не надо в лес ходить, ведь наши корабли прямо из воды растут. «Но это ты врешь!» — закричал Незнайка. «Там на реке никакие корабли не растут. Я только что с берега пришел». «Ошибаешься!» — спокойно ответил Винтик. «Почти везде вдоль берега из воды растет камыш. И из него вот и надо строить. Это очень удобно. Камыш-то легкий и плавает, поэтому хорошо. Да работать с ним просто. Он пилится гораздо лучше дерева и таскать его к реке не надо. Сам из воды торчит». «Точно!» — восхищенно согласился Шпунтик. «Завтра же начнем заготавливать камыши и будем из него плоты связывать». Утром действительно закипела работа. Вентик и Шпунтик на своей красной лодочке лавировали среди камыша, выбирали крупные растения и пилили их у самой воды. Потом привязывали веревкой и буксировали к берегу. Там на отмеле высоких охотничьих сапогах расхаживал пулька и отпиливал пушистые верхушки. Оставались длинные ровные стебли. Потом за дело брались малышки. Кнопочка, пуговка и булавочка. Они связывали в юнком стебли камыша, один с другим. И скоро на огурцовой реке уже покачивался первый плод. Незнайка, который загорал в сторонке, тут же поднялся, оделся, подошел к малышкам и сказал. «Вот мы и построили мой флагманский плод». «Какой?» – переспросила булавочка. «Флагманский, то есть капитанский». С него я буду управлять всей плотилией. Но что-то я с вами заболтался, пробубнил себе поднос незнайка и отошел в сторонку. И малышки снова принялись связывать плоты. «А ты сам куда?» — спросил капитан Пулька, стоявший по колено в воде. «Я пойду карты водные изучать. Навигацией, значит, заниматься. Это тебе, Пулька, не камыш пилить. Ну а вы тут без меня не расслабляйтесь». Вечеру надо второй плод собрать. Я вам сейчас подмогу пришлю». Незнайка пришел домой, отыскал авоську с небоськой и сказал. «Я должен сейчас с картами разобраться. А без меня на берегу работа почти остановилась. Быстренько к реке бегите и помогите вместо меня малышкам второй плод связать». Потом Незнайка вошел к себе в комнату и взглянул на большую карту, которая была прибита гвоздиками к стенке. «Чего там по карте изучать? На месте разберемся». Решил он повесил шляпу на гвоздь, закрыв пол карты, и лег отдохнуть. Через неделю на Огурцовой реке было уже шесть плотов. Первый — Незнайкин флагман. Незнайка сказал, что его судно должно быть заметнее других. «Надо красить все бревнышки в разные цвета и пару сделать разноцветным. Так у тебя не плот будет, а какой-то кит полосатик», — хихикнула Воська. «Сам ты полосатик», — отрезал Незнайка. И вообще, не спорь с капитаном. Второй плод плавучей академии искусств был представлен цветиком, гуслей, тюбиком и приглашенным из солнечного города фотографом-объективчиком. Поэт, музыкант и художник надеялись почерпнуть много вдохновения, чтобы создать поэму, сочинить симфонию и нарисовать величественные пейзажи. А объективчик расхаживал с фотоаппаратом посреди стройки, фотографировал всех и приговаривал. «Пожалуйста, не смотрите в объектив, не обращайте на меня внимания. Я предпочитаю настоящий репортаж. Все должно быть правдоподобно, как в жизни». Над мачтой плавучего госпиталя развивался флажок с красным крестом. Такие же крестики были на шапочках у всей команды. На белом колпаке самого Пилюлькина, Торопышке, которого за его непоседливость и спешку стали звать скорой помощью, и на шляпках гостей «Зеленого города» — Медуницы и ее ученицы-пчелки. Обе малышки присоединились к экспедиции лишь накануне, так как задержались на съезде лекарей, змеевки. Приезд медуницы и пчелки очень порадовал всех малышей и малышек, потому что скучный госпиталь начал преображаться в санаторий. Хотя Пелюлькин сделал значительные запасы касторки, постепенно касторочный запах уступил место запаху более приятному – медовому. Ведь медуница, если помните, все болезни лечила медом. А пчелка еще расставила везде вазончики живыми цветами и повесила забавные плакатики, где с разными шутками напоминалось, как лучше чистить зубы, почему необходимо мыть руки с цветочным мылом и что ни в коем случае нельзя пить кипяченую воду из огурцовой реки. Походная кухня, над которой поднимался дымок и распространялся вкусный запах еды, была в руках пончика-сиропчика и малышек по имени Карамелька и Пышечка, Они покрасили надстройку, где помещалась кухня, по морскому камбус, бежевой краской, а на стенах и крыше Пышечка нарисовала разные чашечки, тарелочки, ложечки, бублики, конфеты и фрукты. Вдобавок над мачтой подняли флажок с известным афоризмом Пончика. «Режим питания нарушать нельзя!» Плод знайки Стекляшкина, наоборот, стал воплощением строгости учености. Он был выкрашен темной краской, а парус был просто белым. На мачте развивался флажок с надписью Знание-Сила. Когда Кнопочка спросила, почему Знайка не хочет украсить свое судно поярче, то он объяснил: Даж, корабль и научная лаборатория. Здесь ничего не должно отвлекать от размышлений. К тому же, чтобы наблюдать за насекомыми, рыбами, птицами и разными зверями, надо быть незаветным. Тогда никто из животных. Не будет пугаться, и можно будет пойти к ним совсем близко. Караван замыкала плавучая мастерская винтика и шпунтика. Из сарайчика, который находился за каютами на корме, уже слышался звон и скрежет, стук молотка и жужжание сверла. Чего это вы там мастерите? кричал Ампончик. Питательный аппарат, гордо отвечал шпунтик. сиропа план. Он нам поможет в исследованиях. «А еще его можно использовать, чтобы во время плавания горячий обед доставлять из кухни на другие плоты!» — обрадовались Карамелька и Пышечка. «Вот это верно!» — подтвердил Пончик, восторженно глядя на соседний плот Винтика и Шпунтика, который был похож скорее на космический корабль, случайно приводнившийся на Огурцовой реке. Везде на палубе были закреплены какие-то приспособления. Подъемный кран, лебедка, очаг, кузнечные меха, токарный станок — и множество других устройств, назначение которых знали только сами мастера. Коротышки посмеивались, говоря, «Это не корабль, какой-то механический ежик без головы и без ножек». И правда, плод очень смахивал на ощетинившегося ежа, особенно когда винтик установил еще в разных местах несколько длинных антенн, спутниковых тарелок и солнечной батареи. Даже серьезный стекляшкин не выдержал и пошутил. «Слетать в космос собрались!» «Нет», — ответил Шпунтик. «Просто все это для хорошей радиосвязи с цветочным городом и на случай встречи с инопланетными картышкоидами. Стекляшкин только крякнул от удивления. Словом, флотилия была готова. Научные приборы собраны, ремонтные инструменты исправны, провизия загружена. «Теперь мы можем отправляться в путешествие», — объявил Незнайка. Назначают отплытие на завтра с восходом солнца».